Глава 18. Убить менялу. Видимость для полета была плохой. С неба сыпалась снежная крупа, забивая экраны обзора. Флайеры шли по показаниям бортового компьютера. Одной машиной управлял Жнец. За штурвалом второй сидел Яровцев. махони полетел с отцом Станиславом. Ярослав вез телохранителей. К точке рандеву они успели вовремя. До озвученного Орвате Махони момента оставалось 5 минут, только на то, чтобы занять позиции и приготовиться к встрече. Телохранители по просьбе африканца остались во втором флайере, а сам Махони, хранитель, и жнец с Ярославом Яровцевым, паладины, выбрались наружу. В лицо ударил пронизывающий ветер. Каждый почувствовал его гибельную силу, Только один Яровцев отметил, что ветер был сухой и теплый, что совсем не вязалось со снежным разгуляем, творившимся вокруг. В следующую секунду пространство напротив них стало искривляться. Точно их разделили куском кривого стекла. Деревья расплывались в уродливые бао-бабы, неохватные и бородавчатые. Снежинки вырастали в убийственных серых ежей. Рванула огненная вспышка на миг ослепив трое суждавшую явление меняла, Но зрение восстановилось быстро, и они увидели высокого хмурого человека в тёплом шерстяном свитере явно не первой свежести и в красном шейном платке, намотанном точно удавка. Из его волос, жгучи черного цвета, то тут, то там торчали соломинки точно перья у обитателя Диких Прерий. Глаза же ядовито зеленые обладали прожигающей силой стоило всмотреться в них возникало ощущение что ты окунулся в серную кислоту жнец опомнился первым он распахнул полу и извлек на свет божий игломет. это действие вывело яровцева из ступора и он последовал примеру товарища по несчастью второй игломет уставился в дрожащую фигуру меняла а то что это было именно он сомнений не оставалось «Что здесь происходит?» Зловеще произнес человек в красном платке. «Это и есть меняла душ, враг человечества», отчетливо сказал Арвати Махони. «Что за идиотизм?» возмутился меняла. Арвати Махони выступил вперед. Он сложил на животе руки точно проповедник и тихо заговорил, но его услышали все. Слова четко доносились сквозь шум разрастающейся снежной бури. Жизнь человечества и всей Вселенной в целом строится на принципе равновесия. Чаши добра и зла должны быть всегда уравновешены. Тьма и свет – главные демиургические силы Вселенной. Люди рождаются с встроенными в их душу знаком. Изначально они принадлежат той или иной чаше. Да у них есть шанс изменить свою жизнь и перейти на другую сторону. Таких людей – единицы в миллионном потоке человеческих душ. Но чаши весов так или иначе отклоняются в разные стороны. Есть колебания, которые раскачивают колыбель Вселенной. Эти колебания и призван погасить меняло душ. Он появляется в мире обычным человеком, в душе которого просыпается странный дар. Этот дар – его благость и проклятие. Восстановив равновесие чаш в вечном противостоянии тьмы и света, меняла должен остановиться и прекратить пользоваться своим даром. Но он не может это сделать. Пока меняла душ изменяет, он бессмертен. А от бессмертия отказаться сложно. И с этого момента, что бы ни делал меняло, он начинает раскачивать колыбель Вселенной, повиснув на одном ее крае. Рано или поздно колыбель разрушится, одна из чаш весов перевесит, и на Земле и во всей Вселенной начнется апокалипсис. Смерть всему упорядоченному, всему сущему. Меняла душ, словно алкоголик, не ведает о собственном губительном воздействии. И, как показывают время и легенды о пришествии других менял, даже на грани катастрофы он не в состоянии отказаться от собственного дара. Ведь его дар – это его жизнь. «Теперь, я думаю, ты сможешь понять, почему мы здесь оказались».